Глава тринадцатая. Хэштег «Папа не придет». «Так что, может быть, нам Вадика тоже в школу отвезти, а, Свет?» «Гоша, ну какая школа? Ты что, чокнулся?» «Да ты сама не чокнулась? Что мы вообще творим, Света?» Гоша вскочил и принялся вышагивать по комнате, как заводная птица. «Нет, надо куда-то его деть!» Света, понимающая, уставилась на мужа. «Куда деть?» — Ну, не знаю, в приют, в интернат какой-то. — Какой интернат? Ты же говорил? — Ладно, пусть. Но куда его возьмут? Он же не сиротка с улицы. — А кто он тогда? — Оборотенен, вот кто! — закричала Света и осеклась. Это страшное слово повисло в воздухе, как ядовитый дым. Оба замолчали и перестали дышать, будто страшась этот дым вдохнуть. Гоша открыл было рот, но закрыл, не сказав ни слова. — Свет, ну ты уж совсем! — смущенно пробормотал он наконец. — Я совсем? А как мне надо его называть? Чего мы бегаем-то вокруг да около? Если он и собака, и мальчишка, то как это, по-твоему, называется? Гибрид? Аморф? Гоша только плечами пожал, глядя себе под ноги. — Ну ты права, конечно, — сказал он тихим, неуверенным голосом. Света же, наоборот, расправила плечи, чувствуя волнующее освобождение, будто с нее, наконец, сорвали тяжелую мокрую простыню жуткой тайны, в которую она была завернута вместе с Гошей. Я уже даже гуглила, Гош. Нет таких научных слов, потому что они нафиг никому не нужны. Таких людей не изучает никто. Одни народные байки, да сумерки эти, прости господи. Гоша тяжело вздохнул и посмотрел в окно. — Да я тоже гуглил. Нашел там одно место, куда, в принципе, можно попробовать отвезти. — Я тебе запрещаю. — холодно прервала его Света. — Заплатить, конечно, придется. — проигнорировал ее Гоша, отгораживаясь от своих же слов. — Но вроде больших проблем не будет. Бабки-то у нас есть. — Я тебе запрещаю! — отчеканила Света и встала, загораживая своим телом, таким хрупким рядом с накачанным Гошей, выход из кухни. Я сына никуда не отдам. «А, вот оно что!» — кисло усмехнулся Гоша, не глядя на жену. «Сына! Ты сам это сказал?» Света замолчала, тяжело дыша, вся подобравшись, как волчица у входа в нору. Ей казалось, она была почти уверена, что Гоша собирается ее побить и силой унести Вадика из дому. «А когда я решила, что это и правда мой сын?» Поразилась Света деловая. «Когда он тебя мамой назвал? Когда Ангелинка его братиком сделала?» Гордо ответила ей Света мать. Гоша поднял голову. «Света», — начал было он, но, встретившись с ней глазами, замолчал. Взгляд его потемнел, зрачки сузились, и Света отчетливо увидела, как со дна его глаз поднялось что-то темное и тяжелое. Он усмехнулся и эта темнота выплеснулась наружу и растеклась. Неизбежно, неисправимо. Гоша мстительно поджал губы и ядовито-холодно бросил. Ладно. Света отступила от него на шаг и пристально наблюдала, опасаясь упустить хоть одну мельчайшую деталь этого нового, невиданного ею Гоши. Он весь неуловимо поменялся. Как будто с него сняли весь мягкий слой, под которым обнажились остро заточенные углы. Дотронься и порежешься. А Гоша провел рукой по столу так, как будто то темное и ядовитое, что выплеснул, собрал в кулак и убрал в карман. Света всем нутром ощутила, что то грязное и ядовитое, что он прибрал, теперь всегда будет при нем. Муж, ее любимый и понимающий муж, затаил в себе эту кошмарную вязкую темноту и когда-нибудь, возможно, даже скоро достанет это и бросит ей в лицо. Но главное, что Света усвоила, какой чинаж: не будить лихо, пока оно тихо. Она отлично помнила наставление психолога о том, что хранить скелеты по шкафам – самая опасная и жестокая практика, рано или поздно шкафы переполнятся. Но не всегда терапевт прав, и не ему воевать за бедного мальчишку, которому она обещала семью. А Ангелинка? Не терапевт и не Гоша будут врать ей, куда делся Вадик. Если она подмену живой собаки на робота не пережила, то что будет, если отобрать у нее живого и настоящего братика? Нет, Света не согласна. Не согласна. К черту все. Мы нормальная семья». Завтра же закажу всем по футболке хэштег «мама-папа-я» и «трава не расти». Хотя бы до тех пор, пока дети не вырастут. Кому будет хуже, если в старости у них с Гошей будет двойная поддержка? И вообще, вдруг это возрастное, и Вадимка переживет свой собачий период. Не один же он на свете такой. Но раз их никто не видит, может, они просто перерастают это? Ну или научатся этим управлять. Все скрывают в себе опасные стороны, разве нет? У Светы вот есть Света-змея. Гоша тоже, наконец, ей Гошу темноту показал. Все хитрят, юлят, притворяются. Вот и Вадик научится. Соцсети – тот же мир оборотней. Света ловко управляет этой лодкой, битком набитой, как Ноев ковчег, поразительными тварями и до сих пор себя сожрать никому не позволила. Управится она и с Вадиком. Дай только время. Мама, мы пошли гулять, деловито сообщил ей Гоша, и они с Вадиком заговорщически переглянулись. Света окинула их подозрительным взглядом. Ну ладно, только один Вадика нормально, не простуди. Ангелинка ввалилась в комнату и схватила отца за штаны. Папа, я с вами! Ангелина, это наши мужские дела, строго ответил Гоша и хитро подмигнул Вадику. Тот на него как-то так из-под лобья искоса взглянул снизу вверх, как будто говоря, у кого какие дела, это мы еще посмотрим. Свете этот взгляд совсем не понравился. Она сама не поняла, почему. Что тут такого тревожного? Но между Гошей и Пасынком будто какая-то неприглядная тайна пролегла. Будто они на какое-то жуткое и даже постыдное дельце собрались. Фу ты, паранойя! Какие у шестилетних детей грязные делишки могут быть? Как не стыдно всякую муть думать!» – одернула себя Света и погладила по голове хнычащую Ангелинку. «Дочь, давай мы с тобой пойдем варенье варить. Я новую мультиварку купила». «Не хочу варенье!» – проныла Ангелинка. «Хочу торт!» «Ну, можем и торт испечь. А папа с Вадиком придут, как раз вместе и покушаем». «Светоч, тебе нельзя торт!» С насмешливой строгостью улыбнулся Гоша. А мы Ппшный, показала язык Ангелинка и потащила маму на кухню. Ну что тогда стоишь? Пошли скорее! Торт сам не испечется! Да-да, ангел, я сейчас, рассеянно ответила Света, и дочь недовольно отпустила ее руку. Она утопала на кухню, а Света остановилась в дверях, тревожно глядя, как обуваются мальчики. Наконец Вадик дал папе пять, и они ушли. Свете так и хотелось выскочить следом, закричать. «Подождите! Слышите, что бы вы там ни удумали, не делайте этого! Я вам запрещаю!» Но вместо этого она медленно развернулась и побрела на кухню. Ангелина уже гремела кастрюлями, бормотала что-то. «Это ерунда. Все ерунда. Надо просто отвлечься». «Ну что?» «Торт!» — воскликнула Света, радостно потирая руки. В груди сворачивался холодный и тугой комочек. «Я совершила ошибку. Нельзя было отпускать их. О, Господи, пусть это будет не так!» Время шло. Девочки прогрели духовку. Взбили в кухонном комбайне тесто. За беззаботным жужжанием техники и трескотней ангелинки Света успокоилась. Раскатывая пласт, она уронила скалку себе на ногу. Боль вскинулась, потревожив тугую пружинку внутри. Господи, а сколько время? А, нет, еще мало. А кажется, полдня прошло. Что они там делают? Где ходят? Ну, теперь отправляем нашу заготовку в духовку, а сами принимаемся за крем, проворковала Света, как идеальная женщина из кулинарного шоу. «Блин, надо было в сторис это снимать», – ахнула она. «Ангелина, принеси, пожалуйста, мой айфон. На диване в зале должен быть». Она взяла телефон из рук дочери, но вместо того, чтобы начать снимать, машинально набрала номер Гоши. Полусонные долгие гудки, и вот оно, стандартная безликая мелодия где-то в коридоре. «Черт, Гоша! Папа телефон забыл!» – засмеялась дочь. «Вот именно!» – кивнула Света и принялась набирать номер Вадика. «Ничего. Абонент не абонент, и не ищите». «Ладно, чего я себе голову дурю?» – проворчала Света. «У нас на очереди крем, так ведь?» Скоро дом наполнился манящим ароматом свежих коржей, и сладкий флер заварного ванильного крема нежно и уютно дополнял его когда торт был полностью готов и от души задекорирован Ангелинкой вместе с полами и скатертью, за окном уже стемнело. Как-то долго их нет, пробормотала Света, отодвигая штору и тревожно вглядываясь во тьму. Слишком уж долго. Ангелина, не ковыряй торт, подожди. Папа с Вадиком придут, все вместе чай попьем. Ах, как ей самой хотелось, чтобы это было так. Жесткая холодная пружина внутри нее, Никаким приказом не подчиняясь, не сворачивалась обратно, впиваясь острым краем в самое сердце. Она звонила еще раза три или четыре, но безответно. Вадим или выключил телефон, или попросту оставил его разряженным. «Чего я хочу от него, если уж человеческие дети?» «Уф, о чем я таком думаю, а?» «Как бы отвыкнуть или привыкнуть называть своими именами...» Наконец хлопнула входная дверь. Света облегченно выдохнула. Ей ужасно хотелось выскочить в коридор, вилять хвостом от радости, повиснуть на Гоше, даже, может быть, чмокнуть Вадика в макушку, обнять их обоих, дураков таких. Но она почему-то сдержалась. Осталось сидеть со смартфоном в руках, слепо пролистывая пеструю ленту инсты. «Купи меня, съешь меня, выпей меня!» «Завидуй мне! Лайкай меня! Обожай меня!» – орала ей сеть, но она не слышала. Она ждала, затаившись. «Пусть сами войдут, пусть завершат свою чисто мужскую прогулку только вдвоем». Но в коридоре было как-то подозрительно тихо. Ни смеха, ни разговоров, ни шуршания одежды, в конце концов. Будто никто и не приходил. Света не выдержала, вскочила и выглянула в коридор. Мальчишка приглаживал волосы у большого зеркала, в точности как Гоша. Надо же, как быстро учиться. — А чего ты свет не включил? — тревожно спросила Света, напряженно глядя на дверь. — Гоша, наверное, в гараж пошел. — А зачем? Он же не на машине. — Вадик, а где папа? Вадик только молча посмотрел на мать и улыбнулся одними губами. Глаза его оставались холодными, пристальными. Света кашлянула, прочищая горло. Этот взгляд будто отбирал у нее право быть здесь главной. «Вадик, ты почему трубку не берешь?» – строго спросила она. «Так нельзя, ты ведь знаешь, да?» «А я потерял, наверное», – рассеянно ответил мальчишка и, наконец, отвел глаза. «Я в комнату пойду». Света схватила его за плечо. «Стой, Вадик!» «Да где папа?» А у самой внутри все похолодело. Сердце о ребра колотится, и пружина ледяная. «Дзынь, дзынь, дзинь, дзынь дзинь! Мальчишка посмотрел куда-то в сторону, пряча улыбку под длинными загнутыми ресницами. «Вадим!» — строго прикрикнула Света. Он поднял темные глаза и улыбнулся такой широкой, искренней, солнечной улыбкой, что у Светы руки опустились. «Неужели показалось? Неужели все хорошо?» А ребенок посмотрел на нее с такой нежностью и любовью, что Света-мать едва не заплакала. Вадик повернулся к ней и, глядя снизу вверх, пробормотал. «Папа тебя больше не расстроит никогда!» У Светы ноги подогнулись, она вся ослабла. Мальчик вдруг обхватил ее за талию и крепко прижался к ней. Света вся сжалась. «Боже!» Только и смогла подумать она. Только бы он и меня не... Она неуверенно, неловко погладила ребенка по голове и почувствовала, как его коротко стриженные колючие волоски на загривке встали дыбом. «Мам, ну ты чего?» Прошептал он, тревожно глядя на нее и, кажется, принюхиваясь. «Вадик, все хорошо. Только я спать пойду, ага?» пропищала Света таким фальшивым голосом, что испугалась еще больше. «Он все поймет и сожрет меня». Он кивнул и опустил голову. А когда снова посмотрел на Свету, глаза у него отдавали желтым. Он облизнулся, как собака, и хриплым голоском сказал, «Мама, не переживай, пожалуйста. Я все сделал правильно». «Да-да, сынок, конечно», проблеила Света, паникуя все сильней. Она попыталась была аккуратно высвободиться из его недетски сильной хватки, но маленькие ручки сжались еще жестче. Света не выдержала и закричала. «Вадик, отпусти меня! Я спать хочу!» Вадик моментально послушался и разжал руки. Света чуть не рухнула. Грубый мат сам сорвался с ее губ. Она в ужасе уставилась на мальчишку, сама не зная, чего страшиться больше – его самого или недопустимого для родителя поведения. «Я все еще его мать!» – визгливо выкрикнула Света мать. «Дура ты!» – злобно ответила ей Света деловая. «Отпустите меня, пожалуйста!» – прохныкала Света маленькая. Вадик деловито осмотрел ее с ног до головы и сказал таким холодным, кошмарным голосом, что у Светы все тело ледяными мурашками покрылось. «Да, поспи, мамочка!» «Тебе нужно отдохнуть. Завтра поговорим», — добавил он в точности, как Гоша. Повернулся и вышел, закрыв за собой дверь. Так тихо, аккуратно. Света застыла на месте, зажимая себе рот рукой. Она осталась стоять посреди комнаты, огромными глазами глядя на закрытую дверь. «Он в доме. В моем доме!» И он убил Гошу. Она медленно, изо всех сил стараясь не шуметь и даже не шуршать, на цыпочках прокралась к двери и защелкнула шпингалет. «Боже, как хорошо, что тут на всех дверях замки!» выдохнула она и осела на пол, прижимаясь спиной к двери. «Но там же Ангелинка!» — в панике прокричала Света-мать. «Он ее не тронет. До сих пор же и пальцем не тронул, и спят, и едят вместе». — спокойно ответила Света деловая. «Тебе нужно отдохнуть. Завтра поговорим», — заглушил этих двоих голос Вадика. «Как будто этот голос, Вадик или Дрейк, кто там был из них, отобрал у Гоши, и Гоша теперь ходит где-то в лесу, как тень без голоса». У Светы волосы на голове зашевелились. «Ох, Гоша, Гоша, что же мы наделали?» Одними губами прошептала она и затряслась в беззвучном плаче. Кошну, пожалуйста, пожалуйста, вернись!» Повторяла и повторяла она до тех пор, пока не утонула в липком сонном болоте. Света проснулась в темноте, дрожа от холода. Все тело затекло и болело. «Я что, на полу заснула?» Пробормотала она, неловко поднимаясь. По полу скользили длинные тени, как будто за окном кто-то метался. «Гоша!» — хотелось позвать, но она промолчала. Подобралась с дивана кофту, замоталась в нее, как попало. Ужасно хотелось пить и в туалет, но она не могла себя заставить даже прикоснуться к Щеколде, не то что открыть ее. А вдруг он уже вернулся, а? Почитал Ангелинке сказку, принял душ, Вадика покормил. Ага, покормил. С собой прошептала она зачем-то сама себе, и волоски на руках у нее зашевелились. Эпиляцию совсем забросила. Не в попад, подумала она, и слезы навернулись на глаза. Она заставила себя не плакать. Не плакать, не плакать. Надо пойти и попить воды, и зайти в комнату... В комнату Ангелинки, приказала она себе и двинулась к двери. Ей показалось, что кто-то глядит в окно, и кто-то этот... Гоша. Ее мертвый Гоша без голоса. Она отшатнулась и прижалась спиной к стене, огромными глазами глядя на зашторенное окно. Слава Богу, зашторила, подумала она и перекрестилась. Боже, как же писать хочется! жалобно проскулила Света деловая, чего от нее никак не ожидалось. Если уж это света напугано, то дело швах. Света еще раз перекрестилась и отчаянно потянула Щекулду на себя. Та неожиданно легко вышла из своего паза. Света приоткрыла дверь и застыла, прислушиваясь. В доме стояла кристальная тишина. Почему-то она знала, что с Ангелинкой все в порядке, дети просто спят. Ее все еще волновало, поел ли Вадик на ночь, все ли с ним хорошо. Он съел твоего мужа, чего ему теперь быть голодным? сказал кто-то неизвестный у нее внутри. «Ты еще что такое?» Возмутились Света деловая и Света мать. Света маленькая промолчала и только испуганно хихикнула. Ответа не последовало, и Света прошмыгнула в туалет. «Это ж надо, какое наслаждение можно испытать даже в такой кошмарный момент», удивленно подумала она, когда дело было сделано. Включать воду и шуметь было страшно поэтому она просто протерла руки влажной салфеткой и собралась уже выйти, как вдруг по коридору прошуршали детские шажочки, издавленный смешок ангелинки и едва слышный шепот Вадика. «Куда это собрались, засранцы?» Света замерла и тревожно вслушалась. Вот они протопали на кухню. О чем-то тихо переговариваются. Света застыла и прижалась к стене но ничего не смогла разобрать, кроме отдельных каких-то смешков Ангелинки. «Господи, Ангелина, но чего сейчас-то может быть смешного?» – болезненно вслушивалась она, но ни слова разобрать не удалось. Она отлично понимала, что должна уверенно распахнуть дверь, войти в кухню, включить свет и потребовать со всей властью матери. «Ну-ка, живо в постель!» Но к ее ужасу и позору она просто прилипла к стене и лихорадочно пыталась понять, что делает Вадик с ее дочерью. Собирается отвезти в лес и убить, как ее отца? Или ворует ее голос? Может, ничего не слышно, потому что Ангелинка больше не может говорить, а только сдавленно хихикает? Света просто не владела своим телом. Оно не слушалось ни в какую, парализованное. Вдруг дверь распахнулась. Света отдернулась, как укушенная. В проеме стоял... «Гоша!» — воскликнула она и попыталась подняться, но не смогла, беспомощно скребя руками и ногами по полу. «Малыш, а ты чего на полу сидишь? Холодно же!» Радостно зашумел Гоша и поднял ее на ноги. Света всхлипнула и схватилась за мужа, как за самое желанное сокровище в мире. «Гош, я же думала, что ты...» «Что, малыш? Да ну брось! Я ж мужик! Чего мне сделается?» – расхохотался Гоша. А Света прижималась к нему, жадно впитывая его родной, теплый, терпкий запах. «А ты что встал? Заходи!» – сказал Гоша кому-то. И Света тревожно всмотрелась ему за спину. Там маячила косматая черная тень. «Дрейк, нет, нет, нельзя!» – закричала и замахала она. «Господи, а это еще что?» – прошептала она. Ей показалось, что в зубах он держит куклу. Да нет, не куклу. Она всмотрелась и закричала жутким, не своим голосом. Это была голова Ангелинки. Она открыла глаза и сказала капризным требовательным голосочком. «Мам, я писить хочу!» Света задохнулась. Пол ушел у нее из-под ног. Гоша разжал объятия, и она повалилась на бок. Продолжая кричать, очнулась. Судорожно дернулась и села на коврике возле унитаза. В дверь ломились дети на перебой крича: "Мама, мама, открой дверь, мамочка, открой, мама, что ты кричишь, мама!" Света с огромным трудом поднялась на ноги и трясущимися руками открыла дверь. Испуганные дети, две ее любимые мордашки застыли, глядя на нее огромными глазами. «Все хорошо, мама в порядке», – прохрипела она скрипучим пересохшим голосом. «Господи, как песка наелась!» – пробормотала она. Дети переглянулись, будто обменялись безмолвными мнениями. Света это отчетливо ощутила, как они общаются молча. «А, ну ладно, тогда я буду в школу собираться». Спокойно сказала Ангелинка и, деловито отодвинув маму, прошла в ванную. Вадик только молча кивнул и прошмыгнул куда-то в коридор, ведущий на задний двор. «Вадим, куда ты?» – хотела было окрикнуть Света, но получилось только прошелестеть. Горло стремительно распухало, в голове зрело адское пожарище. Ангелинка уже напивала про два фиксика внутри и выдавливала пасту на щетку. «А куда Вадик пошел?» – прохрипела Света и закашлялась. Жутко хотелось схватить Ангелинку, прижать к себе, поцеловать, но какое-то странное чувство не давало это сделать. Будто сейчас не время, не момент для нежностей. Но как такое может быть? Не момент. Это же моя собственная родная дочь. Но если все так, то почему она стоит и строгим голосом злой мамаши спрашивает? «Все хорошо, Ангелина. Ты нормально спала? Ты покушала?» И прочую глупую ерунду. А у самой все внутри горит и мечется. «Как будто я дом, и во мне пожар, а мысли — это горящие люди», — подумала Света. И не в силах больше стоять, присела на край ванны. Ангелинка посмотрела на нее ясными прозрачными глазами, сплюнула пасту и улыбнулась с чербатым ртом. — Да, мам, все хорошо. Я не ела, ты чего? Я же еще зубы чищу. — Но мы же чистим зубы перед едой и после еды, как доктор Матросова сказала. Еле выдавила из себя Света. Ее знобила и жарила одновременно. Она уже мечтала лечь в постели и забыться. Ангелинка беспечно отвернулась обратно к раковине. — Нет, я не ела. Я в школе позавтракаю. Ты же знаешь, у нас хороший завтрак. «И не говорит, где брат», – раздраженно подумала Света и едва удержалась в сидячем положении. Она зажмурилась, собралась силами, досчитала про себя до пяти, открыла глаза и схватила Ангелинку за плечи. Развернула к себе. Дочь облилась водой из стаканчика для полоскания рта, но даже не пискнула. Она добродушно посмотрела на Свету и снова улыбнулась. «Ангелина, где Вадик?» отчаянно прошептала Света без всякой вопросительной интонации. Дочь, глядя на нее все теми же добродушными ясными глазами, пожала плечами. — Не знаю, кажется, гулять пошел. Света с нарастающим страхом смотрела на нее. Эта добродушность, это спокойствие дочки пугало сильнее ночного кошмара. — Ангелина, ты же знаешь, что ему нельзя гулять одному. Куда он пошел? Нам надо срочно его найти. Хотела орать Света, но больное горло выдавало только жалкий хрип. Ангелинка же, напротив, оставалась невозмутимой, как заколдованная. «Нет, мам, ты что? Не в школу надо! Никуда он не денется, он же большой!» И дочь вышла из ванной, даже не утеревшись полотенцем. Света снова зажмурилась и сжала пальцы так сильно, что ногти впились в ладони. Досчитала до тридцати... И только когда почувствовала, что задыхается, разжала пальцы и выдохнула. Оказывается, она перестала дышать и даже не заметила. Переливчатый звонок в домофон вернул ее в себя. «Кто?» В трубке неуверенно закашлялись. Света напряглась. «Так кто вы сказали?» «Это соседка ваша. Мария меня зовут», – Проскрипел старушечий голос. Света нажала на кнопку, открывающую входную калитку. Она невежливо осталась дожидаться, когда соседская бабка бодро протопает по дорожке к дому. Выходить навстречу злой беде, торопить ее? Все плохо. Все ужасно-ужасно плохо. Она вдохнула, как могла, глубоко и вынырнула на крыльцо, как в мутную тяжелую воду. «Вас же Светлана зовут!» Закричала ей с пути приличная, румяная, в дорогом спортивном костюме бабуська. Под мышкой она зажимала палки для скандинавской ходьбы. «Вы извините, что я так вот вломилась, не спросясь. Но знаете... Уф! Не знаю, как и начать!» «Говорите, пожалуйста, вы меня пугаете!» Нервно гавкнула Света. Сердце тяжелым комком стукнуло в грудь. «Ох, милая, вы только это...» Замельтешила старушка, хватая Свету за рукав. «Там ваш муж в лесу. Он мертвый. Там кровь. Ох, так много. Весь снег залило. И вы не сомневайтесь, хоть я и понимаю, вам очень хочется, но я точно поняла, это он. Куртка его и волосы его. И вообще, это он!» Жуткой торопливой бредятине Света даже не удивилась. С чего вы решили, что он мертвый? И почему точно знаете, что это мой муж? холодно процедила она, выдергивая рукав из цепких бабкиных лап. Та буравила ее любопытными блеклыми глазками, выискивая куски для вороньего пира. Так я ж говорю, я точно знаю, он это! Я его сто раз уже видела. Я тут по аллее в парке скандинавской ходьбой занимаюсь. Видите? Она потрясла перед Светой палками. Палки! Как будто это что-то доказывает. «Ну, доказывает или нет, а милицию я уже вызвала», – злорадно прищурилась бабка. «Так что встречайте». «Во-первых, полицию», – с нарастающим гневом ответила Света. «Во-вторых, вы вызвали, вы разбирайтесь с ними. А в-третьих, в вашем ли возрасте просто Марии называться? Назовите мне свое отчество, неприлично получается». «Ах, вот как!» Старуха просияла и подпрыгнула. «Геннадьевна, я! А ты, ворона драная, зря меня не слушаешь! Я тебе помочь пришла! Ты меня не стыди! Вдовица называется! Стыдоба!» С бабки моментально слетел весь лоск, обнажая неприкрытую похабную суть. «Спасибо, что сообщили Мария Геннадьевна!» Голосом безупречной любезности ответила ей Света Деловая. «Трындец!» обреченно выдохнула Света маленькая. Старушенция открыла рот, закрыла, задышала часто-часто, пошла пятнами и, так и не найдя, что ответить, подхватила свои палки и удалилась, вихляя спортивным задом. У калитки она обернулась и проорала что-то, но Света ее уже не услышала. Она с совершенно прямой спиной аккуратно закрыла за собой дверь и сползла по ней на пол. Только бы Ангелинка и сама себя оборвала. Все равно даже не поняла, что собирается подумать. Вот и все. То, что она и так уже знала. Что теперь делать? Вызывать полицию? Или нет, скорую? Кто там людей в морку возит? Ну не полицию, им же опознавать не надо. Она же точно знает, что это он. Гоша. Гошенька. Господи. Его больше нет. Он исчез. Весь как был. Каждый его взгляд, каждая мысль. Все рассеялось. Она больше не чувствует его. Будто его хладнокровно выдрали из того места, что он занимал в мире, и в образовавшуюся дыру хлынуло отчаяние.